— Я боюсь, — пожаловалась Тереза за завтраком. — Вы ненормальный. Он все время нас поджидает. Все мы будем похожи на ту разбитую дыню. — Только косточек будет поменьше, — заметила Люцина. — На толпу он не нападает, — удовлетворенно произнес Франок. — Сегодня он никого не убил. Главное, не попадаться ему поодиночке. — Что меня удивляет, так то, что он зря нам мешает. отозвался озабоченный Михал. Он мешает, заваливает, а мы ничего не находим. Может, и он не знает, где это? Конечно, не знает. Если бы знал, давно бы украл. Боже, так где же искать? Нигде не искать. Вы что, окончательно спятили? Бежать отсюда надо. Пусть он подавится этим наследством. Семья разделилась на два лагеря. Один В лице Терезы и тети Яди настаивал на спасении жизни, второй, состоящий из всех остальных, усиленно пытался отгадать место укрытия сокровищ, не вспоминая о грозящей опасности. Необходимость полной расчистки развалин ощущалась все яснее. В конце концов, это был единственный оставшийся объект, на который можно было рассчитывать. В те времена дом Франека еще не стоял, в коровнике жило довольно много людей – Присутствие сундука в хлеву, на сеновале или в конюшне давно бы заметили. Лишь подвал и развалин оставались девственной территорией. Но в те времена это были уже развалины, — горячо объяснял Михал, пытаясь подавить сопротивление моей мамусе. Вовсе не обязательно было все замуровывать, достаточно было просто завалить кучей камней. Камни можно было подготовить заранее, и не обязательно в подвалах, можно в любом другом месте. Дети бы заметили. засомневалась я, «дети все замечают, порылись бы в камнях и нашли». «Это же дети, они бульдозеры», — обиделась моя мамуся. «Дети бы заметили, это факт», — согласился Франк. «Но дело в том, что там не было никаких камней. Я эти подвалы хорошо помню, они были пустые и держались неплохо, своды были такими, что все выдержали. Камни, своды, стены и ничего больше». Ты же сказал, что там не было никаких камней. Навалено не было, никаких куч, только стены и своды. Но мог быть и более низкий этаж подземелья, опустить туда, прикрыть хоть досками, набросать камней, притоптать. Вы уверены, что там не было подземелья? Существование подземелья Франк исключить не мог. Моя мамуся тоже заколебалась. Между захоронением сундука и ее визитами в подвалы прошло столько времени, что даже насыпанные кучи камни успели бы слежаться. В возникшей ситуации развалины просто нахально обращали на себя внимание. «Сделаем все сами или наймем рабочих?» С ехидной доброжелательностью поинтересовалась Тереза. «Лучше Марека», — предложила моя мамуся. «Он хоть трезвый». Марек явился как по заказу. как раз когда окончательно решили раскапывать развалины. С каменным спокойствием он прослушал все новости, немного подумал, после чего проявил желание осмотреть второй колодец. Когда он спускался вниз по лестнице, все склонились над ним. Спускался он недолго, на уровне начала кладки, чуть ниже поверхности, он внимательно присмотрелся к стенке. «А на это никто не обратил внимания?» — спросил он сердито. «Глаза у вас есть?» Мы рухнули на колени возле колодца, пытаясь просунуть в него головы. «Отодвиньтесь, а то ничего не видно!» — сказал Марк и спустился ниже. «Что там?» — беспокойно спросила Тереза. «Что он там нашел?» «Я ничего не вижу», — недовольно произнесла моя мамуся. «Я забыла очки», — сказала Люцина. «Вы что-нибудь видите?» Я забыла, куда он показывал. С сожалению, простонала тетя Ядя. «Есть!» — воскликнул Ендрак. «Что есть? Где?» «А вот!» — гордо сказал Ендрак и показал рукой на один из камней. Наконец, все это увидели. В камне была выбита небольшая стрелка, направленная вниз. Она не бросалась в глаза, но при некотором усилии ее можно было заметить. «Стрелка вниз, ну и что?» — разочарованно скривилась моя мамуся. «Мы же все выгребли, и ничего там не было». Марк вылез на поверхность со странным выражением лица. «Где все то, что вы отсюда выгребли?» — сухо спросил он. «Он слепой?» — удивилась Тереза. Ендрак, слегка растерявшись, показал на громадные кучи между двумя раскопанными колодцами. Там собралось все содержимое ямы, создав живописные холмы, которые было трудно не заметить. Марок посмотрел на них. «Больше никуда не относили?» «В темноте? Конечно, нет!» «Боже мой!» — испуганно прошептал Михал. что что-то пропустили!» «Значит, просмотрите все еще раз!» Холодно ответил Марк. «Я с вами с ума сойду. Вас ни на минуту нельзя оставить. Сразу что-нибудь натворите. Столько людей, и никто не заметил стрелки. Ясно же видно, что она выбита несколько десятков лет назад. Не знаю, откуда нам знать, что несколько десятков. Может, сотен или совсем недавно?» Сердито запротестовала Тереза. «Так видно же! И корова заметит!» Ни одна корова в колодец не заглядывала. обиженно напомнила моя мамуся. «Мы искали сундук, а не наскальную живопись», сладко объяснила Люцина. «Кроме того, было темно. Зато теперь все видно. Делайте, что хотите, но придется обыскать эти кучи. Упаси вас бог что-нибудь сбросить в колодец, откладывайте в сторону все, что не камень, а я на всякий случай еще раз проверю эту яму». Из обиженного оцепенения родственников вывел Михаил Альшевский, который первым с диким энтузиазмом ринулся на каменные кручи. Через минуту его примеру последовали остатки провинившихся, несколько смущенные отсутствием информации о цели поисков. Кучи камней сменили место, переместившись ближе к полю, а возле хлева выросла гора самого разнообразного мусора. Тетя Ядя не выдержала, фотоаппарат сам впрыгнул в руки. Тереза перестала ругаться, у нее иссякли силы. Моя мамуся упрямо требовала определить цель поисков. Разгоряченный Михал бросил работу, съездил в музей, оформил себе служебную командировку в волю и очень быстро вернулся. Марик очень тщательно обследовал внутренности колодца, после чего не выдержал и тоже принял участие в каторжном помешательстве. Ближе к вечеру. Разгребая гору отложенного в сторону мусора, он наткнулся на небольшую плоскую металлическую коробочку, старую, но достаточно хорошо сохранившуюся. «По-моему, это...» «Больше ничего не подходит», — сказал он, задумавшись, и обратился к Франоку. «У вас нигде нет маленького плоского ключика?» Франок вытер пот лба и посмотрел на коробочку. «Есть старый отцовский хлам». ответил он неуверенно. Я думаю, там может быть и ключик. Выбросить это я так и не собрался. Он скрылся за коровником. Родственники оторвались от каторжной работы и уставились на коробочку. Михал ощупал ее со всех сторон. «Табакерка конца прошлого века», рассудил он. «Иногда их запирали на ключ, но редко». «Вы думаете...» «Посмотрим». Могло случиться так, что война осложнила дело. В любой момент все могли погибнуть. Они могли передавать сообщения о сундуке устно, но в подобной ситуации могли что-то и оставить. Может, письменное сообщение. Отец франака собирался сказать ему об этом перед смертью. — Ну и сказал, — перебила Люцина, — что здесь. — Вот именно. — И что должно означать это здесь? — Не сундук. а только сообщение. Он бросил коробку в сухой засыпанный колодец и выбил на стене стрелку, которая должна попасться на глаза при первой же попытке раскопок. «Значит, она была возле поверхности», заметила моя мамуся. «Вот именно. Благодаря этому теперь она оказалась почти на самом дне. Ее можно было бы найти без всей этой работы». «Черт побери», — уныло сказал Яндрак. «Это чудо, что она вообще не пропала», — вздохнула тетя Яде. «Еще неизвестно, в этой ли коробочке дело», — засомневалась Люцина. При мысли о том, что коробочка окажется ненужной и придется возобновить поиски, всем стало не по себе. Йендерок три раза сплюнул через левое плечо, Михал посмотрел на Люцину с болезненным упреком, моя мамуся внезапно вспомнила, что у нее есть желудок и схватилась за правый бок». Франек вернулся с несколькими ключами. Один из них подошел к заржавевшему замочку. Он повернулся в замке. Родственники затаили дыхание. В коробочке лежал белый конверт, сложенный пополам и слегка пожелтевший от влаги. Все затаили дыхание и уставились на него. Марек подсунул конверт Михалу. «Вынимайте осторожно, может рассыпаться». Страшно бледный Михал вынул конверт как святыню и с величайшей осторожностью развернул его. Он оказался заклеенным, а вообще держался неплохо, адреса на нем не было. «Я думаю, что это он», — пробормотал Франок после долгого всеобщего молчания. Тот, который получил отец, и которого я потом нигде не мог найти. «Я думаю, что мы простим его за это», — добродушно заметила Тереза. «Может, откроем?» «Лучше дома», — неуверенно ответил Михал. «Лучше, лучше», — настаивала тетя Ядя. «Здесь опасно. Мне все время кажется, что этот бандит за нами подглядывает. Если он хоть немного соображает, то должен подглядывать за нами постоянно». — рассудила я. — Пойдем, — заторопилась моя мамуся. — Непонятно, чего вы ждете. Это было похоже как минимум на процессию при коронации. Первым шел Михал, держа конверт в раскрытых ладонях, словно корону на атласной подушке. За ним выступали Марк и Франк, как слуги или ассистенты. За ним толкались женщины, а замыкал процессию Ендрек, на всякий случай с вилами в руках. Тетя Яде, несмотря на страхи, не выдержала, отпрыгнула в сторону и сделала несколько снимков. Во дворе Михал споткнулся о пистолета, который, гоняясь за кошкой, бросился ему под ноги. Михал уронил конверт и тут же на него наступил. Все втиснулись в комнату на втором этаже. Помещения внизу казались нам недостаточно безопасными. Если бы у Франака была башня, несомненно, мы забрались бы и на нее. Михал положил на стол притоптанный конверт, выбрал один из шести подсунутых ему инструментов, вязальную спицу номер два, остановил дрожь в руках и осторожно вскрыл послание. Внутри оказался исписанный листик бумаги, появление которого было встречено вздохом облегчения, похожим на выпуск пара из паровоза. До последней минуты все боялись, что конверт окажется пустым. Михал благоговейно расправил листок. «Почерк последнего лагевки», проинформировал он осипшим от волнения голосом. «Боже мой! Слушайте, уважаемый друг, перед лицом грозящей отовсюду смерти я нарушаю данную отцу клятву и письменно оставляю известие, до сих пор передаваемое из поколения в поколение устно. В случае моей смерти вы останетесь единственным распорядителем доверенного нам имущества. Оно лежит там, откуда вы на протяжении долгих лет черпали источник жизни на самом дне. Документы скрыты в подвале дома, в котором я сейчас живу. «Да даст нам Бог пережить это страшное время». Подпись Болеслав Лагевка и дата. Венгров, 1 октября 1939 года. Михал опустил руку с листочком и обвел нас загоревшимся взглядом. Мы, в свою очередь, уставились на него. Он чувствовал, бедняга. Жалобно вздохнула тетя ядя «Источник жизни!» Застонала Люцина. «Матерь Божия!» «На самом дне!» «Колодец?» Неуверенно предположила я. «Какой, ради Бога, колодец?» Взбунтовалась Тереза. «Мы обыскали уже два, нет, три!» если считать тот, что в тонче. Сколько еще будет этих колодцев? Ничего нового, спокойно сказала моя мамуся, отодвинула кресло и села за стол. Я с самого начала знала, что искать надо в колодце. Откуда вы черпали источник жизни? Произнес Михал, находящийся в полуобморочном состоянии. Источник жизни и на дне. Это должно быть в здешнем старом колодце. «Может, кто-то все украл?» — уныло заметила я. «Франок, ты был здесь все время?» «Ни из какого колодца никто ничего не воровал», — твердо ответил Франок. В его голосе зазвучало отчаяние. «Бога ради! Не думайте же вы, что это я! Или мой отец! Боже! Идиот!» Остановила его Люцина. «Не трогай себя и своего отца, хорошо?» «Надо подумать». «Над чем?» — фыркнула Тереза. «Уже два колодца оказались пустыми. Где ты возьмешь третий, фаршированный?» Люцина пожала плечами, отобрала у Михала свою спицу и воткнула ее в клубок. Марк задумчиво уставился на окно. «На конверте нет адреса». Медленно сказал он. «А если он писал кому-то другому?» «А отцу дал только на хранение?» — оживился Франек. «Этот чертов колодец в совсем другом месте у кого-то другого. Может, получится и так. Может, у покойного менюшка?» — ядовито подсказала Тереза. «Освещали здесь», — напомнила я. Михаил посмотрел на нас взглядом, полным отчаяния, после чего поднял листок. «Антонию Влукневскому, сыну Франтишека, в деревню Воля!» — громко прочитал он. «Черным по белому написано!» «В таком случае начнем заново старыми добрыми методами», — вздохнул Марк. «Франек, что здесь было раньше?» «Ничего, все было как есть», — угрюмо ответил Франек. Только жили мы в старом доме. «Ой, а зачем вы его спрашиваете? Я-то знаю лучше!» Нетерпеливо прервала моя мамуся. Я приезжала сюда, когда его еще и на свете не было. Дом был в коровнике, а там, где мы сидим, росла смородина. Остальное стояло, как сейчас, я все прекрасно помню. «И ты не знала, где был колодец?» Сердито спросила я. Моя мамуся посмотрела на меня так, будто ее осенило. Все замолчали и внимательно на нее смотрели. Что-то здесь было не в порядке. «Действительно, зачем же ты расспрашивала про колодца у Франека?» — рассердилась Тереза. «Ты забыла про колодец?» — агрессивно вмешалась Люцина. «И что еще ты так здорово помнишь?» Моя мамуся очнулась. «Как это что? Все? Там, где мы копали, колодца не было». Колодец был возле дерева. Я сама доставала оттуда воду. — У какого дерева? — неуверенно спросил Франк. — Возле дуба. Он был возле первого, но ближе к дубу. Я совсем про него забыла. Первую минуту казалось, что младшие сестры задушат старшую, а двоюродный брат им поможет. Если бы взглядом можно было убить, у нас бы получился еще один труп. Михаил Альшевский подавил готовящиеся вырваться эмоции. «Минутку!» — поспешно произнес он. «Когда это было? Он был самым старым?» «Вовсе не самым. Самым старым был тот, что мы раскопали вначале. Он уже тогда был старым и засыпанным. Тот, что возле дуба, тоже был довольно старым. Дядя даже говорил, что надо выкопать новый, потому что в этом вода сделалась какой-то железистой». Михал выпрыгнул из кресла и уселся обратно. «Железистый! Если сундук был окован, железо ржавело!» «Где это место? Я же говорю, возле дуба!» «Матерь Божья! Третий колодец!» — тихонько пропищала Люцина. Тереза с чумным видом медленно поднялась с кровати. «Неужели весь мир усеян колодцами наших предков?» — спросила она странным голосом. — Может, мне до конца жизни раскапывать дедовские колодцы? — Не нужны мне эти триста жемчужин!